Как мыслит писатель? 10 заповедей писателей Белитристов. Когда я начал обучать других писательскому ремеслу в конце 1990-х, мне пришлось вызвать к жизни своего внутреннего Чарльтона Хестона и объявить 10 заповедей. Дерзкий шаг, согласен, однако недавно я вернулся к ним, раздумывая, включить ли в эту аудиокнигу. И обнаружил, что даже менять ничего не надо. Так что вот они с прилагающимися комментариями. Чарлтон Хестон, американский актер и лауреат премии «Оскар», сыгравший в числе прочего Моисея в фильме «Сесила де Миля. Десять заповедей». Заповедь первая. Пишите определенное количество слов каждую неделю. Такова первая заповедь и самое главное — Если установите квоту и будете ее неизменно выполнять, вскоре напишите полноценный роман, и произойдет это куда скорее, чем вы думаете. Комментарий. Раньше я был сторонником ежедневной квоты, но перешел на еженедельную, потому что какой-нибудь день неизбежно пропустишь или жизнь внесет свои коррективы, и процесс сойдет на нет. Так что определите еженедельную квоту, разделите ее на несколько дней, Если какой-то пропустите, сможете восполнить в другие. Сколько слов? Выясните, сколько вам удобно писать за день. Затем увеличьте объем на 10%. Выделите себе один выходной на подзарядку батарей. Заповедь вторая. Пишите первые черновики со всей страстью. Не надо активно заниматься редактурой, когда пишете первый черновик. Отчасти он позволяет понять, какой будет история, даже если вы составляете набросок. Возможно, сюжет и герои повернутся в том направлении, на которое вы не рассчитывали. Дайте им волю. Я редактирую написанное накануне, а потом двигаюсь дальше. Достигнув отметки в 20 тысяч слов, я отступаю на шаг, чтобы понять, заложен ли прочный фундамент. Если нет, упрочиваю его, а затем двигаюсь к финалу. Комментарий. Когда набрасываете будущий роман, повертите его и так и сяк по мере продвижения. Удалось ли вам снять футляр с объектива и запустить пленку? Написав сцены, зафиксируйте их краткое содержание и набросайте идеи для следующей пары сцен. Заповедь третья. Создавайте неприятности для главного героя. Движущая сила хорошего сюжета — угроза главному герою. Постоянно поддавайте жару, усложняйте ему жизнь. Простая трехактная структура. Загоните персонажа на дерево, Пошвыряйте в него всем, чем только можно, заставьте спуститься. Комментарий. Мыслите категориями смертельных ставок. Смерть бывает трех типов — физическая, профессиональная, трудовая и психологическая, духовная. Если у вас нет риска смерти того или иного рода, сюжет окажется не таким захватывающим. Заповедь четвёртая. Столкните героя с противодействующей силой. Антагонист должен быть сильнее главного героя. Больше власти, больше опыта, больше ресурсов. В противном случае читатель не станет волноваться, а вам нужно, чтобы он волновался. Хичкок всегда говорил, что фильмы у него получались такими мощными как раз благодаря мощи и хитрости злодеев. Отметьте при этом, что противник вовсе не обязан быть плохим парнем. Вспомните Томми Ли Джонса из фильма «Беглец». Комментарий. Предоставьте антагонисту последний довод. Ни один злодей не считает себя неправым. Пусть они мысленно оправдают свою точку зрения и поступки. Заповедь пятая. Разворачивайте сюжет с первого абзаца. Начните с героя. Ситуации, когда что-то меняется или возникает угроза. С вызова. Завладейте вниманием читателя. В первых же строках романа нарушается привычный порядок вещей, и аудитория тут же на это реагирует. Не обязательно использовать что-то крупное. Подойдет любое препятствие, которое внесет волнение в обычный мир. Комментарий. Отличный способ начать произведение — напряженный диалог. В этом случае вы стартуете с настоящей сцены, где есть конфликт. Кроме того, вы избавите себя от ситуации, вроде «персонаж размышляет в одиночестве». Подобное начало книги кажется многим начинающим писателям очень привлекательным. Заповедь шестая. «Удивляйте». Избегайте предсказуемости. Всегда составляйте список разных сценариев для сцены и сюжета в целом. Затем выберите наиболее целесообразный вариант, но не забудьте удивить читателя. Комментарий. «Я считаю, именно удивление подстегивает переворачивать страницу за страницей». «Почему?» потому что если действие разворачивается предсказуемо, становится скучно. Заповедь седьмая. все должно вносить вклад в сюжет. Не надо отвлекаться на побочные линии и детали, никак не связанные с персонажами и их желаниями. Двигайтесь прямо, как лазерный луч. Комментарий. Сейчас подобный совет кажется вам очевидным, но мне доводилось видеть рукописи, где сцены писались ради стиля, а не ради сути. Также нельзя забывать про то, что вы всегда должны быть готовы убить своих любимых. Заповедь восьмая. Вырежьте все скучное. На этапе внесения правок проявите безжалостность. Вырежьте все, что замедляет сюжет. Неприятности, напряжение и конфликт скучными не бывают. Герой как минимум напрягается. Комментарий. Проанализируйте сцены с точки зрения страха. Он представляет собой непрерывный спектр от обычной неопределенности до откровенного ужаса. Некоторые проявления страха следует вписать в сцены, поданные с точки зрения того или иного персонажа. Заповедь 9 «Обзаведитесь шкурой, как у носорога». Не считайте отказ или критику чем-то личным. Извлекайте уроки и двигайтесь дальше. Упорство — главное в карьере писателя. Комментарий. Как говорил писатель, Рон Гуллард, не думайте, что отвергнув вашу работу, вас отвергли как человека, если, конечно, вам не дают при этом в нос. Заповедь десятая. «Никогда не прекращайте учиться, расти и писать. Писательство — это развитие, мы открываем в себе новое, больше узнаем о жизни, задействуем творческие способности, разбираемся в новых вопросах и все время учимся». Нейрохирурги постоянно читают медицинские журналы, чтобы быть в курсе новых тенденций и открытий, так почему же писатели считают, что им не обязательно следить за новшествами в собственном ремесле? Если я узнаю хоть одну деталь, которая поможет мне, оно того стоит. Комментарий. Многие авторы добиваются успеха, а потом пускают все на самотек. Ничего криминального тут нет. Ничего достойного восхищения, впрочем, тоже. Что ж... Я не Моисей, и эта глава посвящена отнюдь не скрижалям завета. Однако ранее указанные заповеди служили мне верой и правдой много лет, а теперь послужат и вам, я точно знаю. Считайте себя писателем. Если вы расставили слова в определенном порядке, и он позволяет поведать историю, значит, вы писатель. Вам не нужно ничего одобрения, не нужно подтверждения со стороны. Если вы пишете, вы писатель». Если вам отчаянно хочется писать лучше, если вы изучаете ремесло и разные методы, то вы совершенствующийся писатель. А если вам не безразлично ваше дело, если вы трудитесь и постоянно выдаете новые предложения в определенном объеме каждый день или каждую неделю, методично, страстно и упорно, то вы писатель, которого ничто не остановит. Таким, в конечном счете, начинают платить. Возможно, вы не разбогатеете, но любой приток средств за написанное — уже победа. И ведь вам не платят за то, что вы не пишете. Главное, однако, что вы дарите миру то, чего у него не было прежде — себя самого, видение и голос, которых не существовало раньше, и которые теперь заявили о себе на страницах книги. Это тоже победа. Если вы пишете, вы писатель. Поверьте в это. Дело в том, что любой успех начинается с мысли о нем. Как писал Уолтер Уинтл, «Коль считаешь, побит ты, побит. Коль считаешь, не смеешь, не смеешь. Если жаждешь победы, но скажешь, нет сил, знай, что ты победить не сумеешь. Коль боишься отстать, ты отстал. Мир огромен, но ты не забудь. Сила воли возводит на пьедестал, сила мысли наводит на путь». Научитесь писать. Все маломальские стоящие писатели в свое время были самоучками. Они поставили перед собой задачу разобраться, как сочинять увлекательные для читателей тексты. Многим из них помогли. Томасу Вулфу и Скотту Фиджеральду, например, помог Макс Перкинс. И все же им пришлось самим разобраться, как применить его советы на практике. Любой писатель может разжиться массой полезных рекомендаций, ведь в мире существует масса превосходных пособий о нашем ремесле. Кроме того, имеется великое множество различных блогов на ту же тему, и можно потратить целую жизнь на ознакомление со всеми материалами, не написав при этом ни единого слова. Так с чего же начать? Для начала что-нибудь напишите. Предлагаю написать роман. Закончив полноценный черновик, вы много узнаете о своих сильных и слабых сторонах. Дайте ему отлежаться несколько недель, а потом перечитайте». Представьте, что вы, читатели, только что купили новую книгу незнакомого автора. И, Боже правый, вы понятия не имеете, сколько всего обнаружите. Разумеется, не стоит лезть на рожон. Если будете считать, что ваши литературные потуги — Божий дар всему миру, то ничему не научитесь. В билетристике выделяют семь основных факторов успеха. Сюжет, структура, персонажи, сцены, диалог, голос и смысл — Тема. Оцените собственные слабые стороны в каждой области, затем разработайте план самообучения, чтобы усовершенствовать навыки. 80% времени, отведенного сочинительству, уделяйте непосредственно написанию текстов. Выполняйте квоту, а 20% времени обучайтесь мастерству. Имейте в виду, что в процессе вам придется читать романы и подмечать у успешных писателей разные приемы. Затем примените усвоенные знания на практике. Напишите на пробу несколько сцен. Напоминает тренировку с мячом для гольфа на поле. Зато когда вы ходите играть, просто играйте. Когда садитесь писать, просто пишите. Вы узнаете, что нет предела совершенству. Совершенствуйтесь. Так вы научитесь писать гораздо лучше. Когда вы только начинаете. Некоторое время назад я получил по электронной почте чудесное письмо. Здравствуйте, мистер Белл, мне 17 лет, я начинающий писатель, и сколько себя помню, всегда что-то писал. Еще я сочиняю песни, для меня литература и музыка — своего рода бесконечный цикл. Я черпаю вдохновение в музыке, а потом создаю песни на базе собственных романов. Пока я написал две книги и около 40 песен, но практически не приступал к редактированию и поиску возможностей для публикации. Это грандиозная задача. «Пишу я в разных жанрах, и у меня столько идей, что не сосчитать, но есть проблемы с систематичностью. Мне сложно определить приоритетность своих работ и закончить начатое. Сейчас я читаю вашу книгу «Искусство войны для писателей». Она потрясающая. У меня к вам три вопроса. Что бы вы посоветовали писателю, который находится на данном этапе? Что должно быть моей главной целью? Завершение начатой работы или редактуры и публикации остальных?» Какую ежедневную цель я должен перед собой поставить, раз у меня такие проблемы с системным подходом? Вот что я ответил. Спасибо за чудесное письмо и за добрые слова. Судя по рассказанному вами, вы решительно настроены стать писателем. Вы пишете, сколько себя помните, а творческая энергия из вас явно бьет ключом. Однако все затмевает одна неприятность — проблемы с систематичностью — С этим можно справиться и даже извлечь кое-какую пользу, так что позвольте, я отвечу на все три ваших вопроса комплексно. Я бы посоветовал установить еженедельную писательскую квоту и разделить ее на 6 дней. Один день в неделю отдыхайте от творчества, пусть это станет вашей задачей на неделю. Тогда, если вы пропустите один день, сможете наверстать в остальные. Я веду таблицу, где отслеживаю, сколько пишу ежедневно. Еженедельно. И ежегодно. Для начинающего писателя совета лучше не придумать. Он приходил мне на помощь в течение почти 30-летней карьеры. С его помощью я сочинил больше книг, чем считал возможным написать за целую жизнь. Так что понаблюдайте за собой пару недель и определите, сколько слов вам удобно писать в неделю. Потом добавьте к этому количеству еще 10% и получите целевое значение». Задайтесь целью выполнять показатель в течение трех месяцев, затем еще раз оцените его и скорректируйте при необходимости. Однако, что бы вы ни делали, пусть у вас будет квота на каждую неделю. Вскоре ее выполнение станет привычкой, пожалуй, главной привычкой писателя. Что касается второго вопроса, вы говорите, что к редактированию книг еще не приступали, поскольку это грандиозная задача. На данном этапе забудьте о поиске возможностей для публикации. Каждый раз, когда садитесь писать, создавайте лучшую в своей жизни книгу. Вот в чем пока состоит ваша задача. Стало быть, вам придется уделить время освоению ремесла. Лёгкого пути нет, и хотя сначала цель может показаться непосильной, продвигаясь мало-помалу день за днем, системно работая, вы в итоге получите долгосрочные преимущества. Я написал целую книгу о редактуре собственных работ. Я советую оценивать их просто как текст, как будто вы ученик на занятии. И, кстати, так оно и есть. Писательство — безумный, чудесный, радостный и приятный для души процесс. Подготовка книги к выходу на рынок — тяжелый труд, но впервые сообразив, как что-то исправить в своем тексте и сделать его лучше — Вы придете в восторг. Для писателя ничто не сравнится с этим чувством, и я хочу, чтобы вы тоже его испытали. Оно рождается благодаря твердой рабочей этике и упорному стремлению двигаться дальше, несмотря ни на что. На этом я заканчиваю и желаю вам всяческих успехов. Пишите так, будто влюблены. Придумав отличную идею, человек чувствует, как вибрируют все нервные окончания, будто влюбился с первого взгляда. И голова кружится, и с нетерпением ждешь драгоценных месяцев в компании нового романа. Когда начинаешь писать, жизнь будто заполняется шампанским и прогулками по пляжу при луне. А потом ни с того ни с сего вспыхивает спор. Книга начинает сопротивляться вам. Или вы ей. У меня такое случается где-то на отметке в 40 тысяч слов. Меня вдруг одолевают мысли о том, что из этой затеи не выйдет ничего путного. «Вы говорите книге». Ты не даешь мне того, что мне нужно, а она вам. Так вот, как ты ко мне относишься. После всего, что я сделала, отдала тебе лучшие страницы жизни. К счастью, я обнаружил, что сумятица носит временный характер. Позвольте предложить вам два способа помириться с романом. Во-первых, погрузитесь поглубже в персонажей. Выберите любого, не обязательно главного героя, и напишите для него предысторию. Сделайте ее более объемной и придумайте тайну или призрака. Тайна — всего лишь факт, о котором персонаж не хочет оповещать окружающих, и на то есть какая-то личная причина, скрывающаяся как раз в предыстории. Призрак — событие в прошлом, преследующее героя по сей день, из-за чего он ведет себя определенным образом. Лучше всего сначала показать как раз действия, не раскрывая сразу же их причину. Так возникает интрига для читателя, а это всегда плюс. 5-10 минут таких упражнений ваша история заиграет новыми красками. Вам захочется писать дальше, просто чтобы узнать, что же произойдет со всеми персонажами. Во-вторых, можно забежать вперед и написать самую долгожданную сцену. Займитесь ею от души. Потом вернитесь и продолжите выстраивать сюжет с того места, где его бросили. Вам теперь придется выяснить, как же добраться до заветного момента. Мои советы с сродни цветам, купленным жене, даже если за окном вовсе не день Святого Валентина. Благодаря им костер любви будет гореть еще долгое время. Редактируйте так, будто вы тут главный. Как только обзаведетесь полноценным черновиком, вас будет ждать суровый мир правок, и вот тут вам понадобится система. Покойный писатель Джереми Ахилли часто выступал на конференциях. В одной своей книге по писательскому ремеслу я нашел вырезку из рассылки, которую когда-то называл «сборником творчества». Я сохранил ее, потому что там приводилось краткое содержание одной речи Хилии. Он рассказывал о его методе работы с текстом после того, как первый черновик уже готов. Он откладывал черновик на месяц. Он распечатывал бумажную версию книги и за день читал ее, ничего не отмечая в рукописи. «Если начнешь, остановиться не сумеешь». Он искал сюжетные дыры, недоработанных героев, аномалии и противоречия. Он редактировал «Черновик», исправляя все проблемные моменты. Затем он передавал его «трем бетам». «Бета-ридер» или «бета» — тот, кто по просьбе автора читает текст перед его передачей для публикации и посылает отклик о прочитанном с позиции рядового читателя. Термин, заимствован из английского и в русском языке, появился сравнительно недавно. Первый должен быть грамотный универсальный читатель, второй человек, разбирающийся в данном жанре, третий глупец, и чем глупее, тем лучше. Затем снова редактуру уже с учетом полученной обратной связи. Наконец создается шлакобетонная рукопись, так Хили называл внесение последних штрихов в старую добрую бумажную рукопись перед ее отправкой издателю. Она имела форму блока шлакобетона. Когда агенты, на которых сваливается по 50 рукописей в неделю, решают, какой шлакобетон взять домой и прочесть, они просматривают первые три страницы каждого. Может, это и суровый подход, но вовсе не каприз. 85% читателей решают, покупать ли книгу, исходя из того же самого принципа. Система хорошая и очень напоминает мою. Зачастую подобные системы можно усовершенствовать, добавив формулу. «Вот какую я предлагаю вам». Ее обнаружил молодой Стивен Кинг на заре карьеры. В 1966 году в письме из научно-фантастического журнала, где также говорилось, что его рассказ не примут. Отказ был стандартный, но редактор, добрый человек, нацарапал внизу следующее. «Неплохо, но расплывчато. Надо изменить размер. Формула «второй черновик» равно «первый черновик минус 10 процентов». Удачи. Не дайте грузунам сожрать вашу книгу. Некоторое время назад все только и говорили о том, как 400 магазинов единой цены Family Dollar закрыли из-за нападения крыс на один из распределительных центров. После сообщения одного информатора к делу подключилось управление по санитарному надзору и обнаружило внутри тысячу мертвых крыс и птиц. Работник склада Роберт Брэдфорд утверждает, что его уволили из распределительного центра Уэст-Мемфисе, штат Арканзас, после того, как он поделился фрагментом записи с камеры наблюдения, датированным прошлым месяцем. На видео крысы дерутся на полу склада, носятся туда-сюда по проходам, а в мышеловке лежит мертвый грызун. Так и хочется после этого забежать в магазин, где все по 99 центов, и купить упаковку сосисок, а? Также в отчете фигурировала следующая деталь. В ролике Брэдфорда было видно, как неопознанный работник склада, его коллега, пытается покормить одну из крыс чипсами Принглс, которые держит голыми руками. «Что ж, этим малюткам ведь надо что-то есть, верно? И что еще делать с чипсами Принглс?» Вскоре сеть Family Dollar начала добровольный вывоз отдельных продуктов из распределительного центра. Объявив, мы очень серьезно относимся к данной ситуации и намерены обеспечить своих клиентов безопасными и качественными продуктами. Отличные новости. Я всегда любил ёмкие метафоры, так что теперь меня беспокоит, что по соседству с мальчиками в подвале могут завестись грызуны на складе. Напомню, что «Мальчики в подвале» — метафоры Стивена Кинга, призванная обозначить подсознание писателя. Воображение человека намного глубже осознаваемого им уровня. И вот как раз там постоянно крутятся шестеренки и рождаются идеи. Эти идеи хранятся на своего рода складе, в глубине нашего разума. Есть даже специальные упражнения, которые позволяют отпереть его и заглянуть внутрь. Например, утренние страницы. Это писательская практика Джулии Кэмерон, предложенная в книге «Путь художника». Суть ее заключается в том, что после пробуждения надо сесть и написать от руки три листа текста, не останавливаясь. Но что, если на складе заведутся грызуны, психологические вредители? Они ведь вполне настоящие. Если оставить их без присмотра, даже лучшие невероятно творческие идеи и книги могут никогда не увидеть свет, что уж говорить о рынке. Одна из самых жирных крыс — страх. Страх, что ваша идея недостаточно хороша или недостаточно рентабельна. Или может кого-то оскорбить, или выставит вас пьяным дураком. Страх всегда маячит на периферии писательского подсознания, и от него надо тут же избавляться. Сделать это можно, написав полустраничный конспект для каждой идеи. Синопсис не нужен, достаточно обозначить кратко, почему вам кажется, что та или иная идея может взлететь, кому она может понравиться, а главное, почему она так будоражит вас. Если после данного упражнения вы обнаружите, что особого восторга описанные идеи у вас не вызывают, можно двигаться дальше. По крайней мере, если вы от них и откажетесь, то не от страха. Тем не менее, попросите пару человек предоставить вам обратную связь. Они заинтересуются так же, как вы. Если нет, опять же, можно переходить к следующей идее. Все это приводит нас к следующему упитанному грызуну — дезорганизации. Если идеи будут валяться где ни по пути, вы никогда не уделите им того внимания, которого они заслуживают. Решение такое — наведите уборку на складе и расставьте все по местам. Ни одна идея не должна остаться без присмотра — обнаружив очередную завалявшуюся мысль, положить ее на полку. Предлагаю создать единый документ для одних только идей. У меня есть мастер-документы для вступительных фраз, быстрых концепций, обычно начинающихся со слов «что если», потенциальных персонажей, потенциальных мест действия. Время от времени я их просматриваю, нахожу те, что меня цепляют, и прорабатываю их. Они отправляются в другую папку, именуемую «Приоритетные концепции». К ним я обращаюсь, когда готов взяться за новый проект. Наконец, крыса атакует целой стаей, когда у вас наступает выгорание. Если мозг устает от переутомления, присматривать за складом становится некому. Массу хорошего товара попросту пожирают. Об этом я писал в книге «Мысленные игры писателя». Вот выдержка из нее. Единственный способ справиться с выгоранием — предвосхитить его. И лучший способ преуспеть — устроить день отдохновения от письма. Поступить как Господь, который неделю творил, а потом отдыхал. Можно выбрать любой день. Я выбираю воскресенье, о чем говорится в главе «Дисциплина». Тогда я ничего не пишу и даже не думаю о писательстве. По крайней мере, стараюсь не думать. А мальчики в подвале как следует берутся за работу — Отличный день, чтобы почитать то, что так давно откладывал, и чтобы уделить внимание жене. Мы вместе отправляемся на пляж или взбираемся на холмы и наслаждаемся видом оттуда. Или смотрим кино, ужинаем. Если в разгаре футбольный сезон, я наблюдаю за матчем, пытаюсь выбраться на солнышко. Короче говоря, делаю так, чтобы ничто на меня не давило. Хотя иногда руки у меня так и чешутся что-нибудь написать. И мозг тоже. Подобным образом, чистокровная лошадь привыкла пробегать определенное расстояние каждый день, но один день выделяется для того, чтобы она постояла, накрытая одеялом, пожевала сена. Ноги дрожат, ноздри раздуваются, когда она принюхивается. В такие моменты я стараюсь, чтобы ноги у меня не дрожали, а нос был засунут в книгу. А что насчет рабочей недели писателя? Тут можно попробовать два варианта. Если получится, заняться физическими упражнениями или побыть в полной тишине. Даже недолгая физическая нагрузка имеет всем известные преимущества. Погуляйте сколько сможете, это меньшее, что можно сделать. Используйте метод помидора. 25 минут пишите, потом 5 минут отдыхайте. Разомните ноги или глубоко подышите закрытыми глазами. Кроме того, я твердо верю в крепкую дрему. Знаете, когда засыпаете минут на 20 или около того прямо посреди рабочего дня. У всех нас есть такое «время зомби». У меня оно наступает между часом и двумя часами дня. Мозг просто превращается в желе, так что я научился быстро засыпать и просыпаться 20 минут спустя. Вы тоже можете так сделать. Если захотите, можете даже сформировать привычку. На это уйдет два месяца. В общем, мальчики продолжают трудиться». Ваша же задача — поддерживать чистоту на складе. То, что вы выведете на рынок, отозвать уже не удастся. Приятного аппетита! Пишите. С каждым предложением вы убиваете зависть. Еще одна, последняя мысль насчет истории успеха Брэндона Сандерсона. Слушай главу трио Брэндона Сандерсона. Уверен, многие писатели смотрят, сколько он заработал на своих книгах, и не только он, а еще и многие другие высокооплачиваемые авторы и чувствуют зависть. Не позволяйте этому случиться с вами. Каждый автор хочет сочинить хороший текст, а потому вынужден в той или иной степени задействовать деловую жилку. Однако все зависит от склада вашего характера и от того, какую жизнь вы хотите прожить. Например, погоня за успехом может нанести серьезный ущерб личной жизни. Спросите одну из шести жен Нормана Макса. Деньги — мощный мотиватор, который, тем не менее, может стать злобной сиреной. Как однажды заметил мудрый плотник из Назарета, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. С другой стороны, писатель, творящий без оглядки на рынок, не должен впоследствии выть на Луну, жалуясь, что его произведения не продаются. Главное здесь — баланс. Найдите и тщательно оберегайте его. Когда же начинают одолевать сомнения или разочарования, достаточно ли я делаю, может, я обманываю себя, преуспею ли я в качестве или хотя бы... Напомните себе, что надо написать всего одно предложение. И напишите его. Затем напишите следующее. Позвольте себе затеряться в радостном ощущении созидания. Это ваша безопасная гавань. Ваш родной дом. Что бы сказал вам знаменитый писатель? Вот вам отличное упражнение, которым я неоднократно пользовался, чтобы завести свою старенькую писательскую батарею. На него уходит порядка 90 секунд. Сначала найдите тихое место, где вас никто не потревожит. Сядьте на удобный стул, стопы поставьте на пол, расслабьтесь. Закройте глаза несколько раз глубоко и медленно вдохните и выдохните. Теперь представьте, что идете через красивый луг. Не торопитесь. Понюхайте цветы. Кстати, коров там нет. На горизонте появляется домик, из трубы его струится дым. Представьте здание во всех подробностях. Обратите внимание на то, из чего он построен. Какого он цвета, ощутите запах дыма. Подойдя к двери, вы обнаружите, что она приоткрыта. Войдя в дом, вы увидите знаменитого писателя или одного из ваших любимых авторов. Он что-то печатает. Кстати, литератор может быть и непокойным, но постарайтесь на данном этапе уже не отказываться от того, кого представили себе. Пусть правое полушарие мозга подскажет вам верный ответ. Писатель смотрит на вас. Он слегка раздражен, что его прервали, но вы объясняете, что пришли за советом, и отчаянно надеетесь на помощь. Автор немного знакомый с вашими работами. На мгновение задумается, а потом скажет. Вот пример. Однажды я проделал подобное упражнение, и моим писателем был Джон Макдональд. Он сидел за электронной пишущей машинкой, а во рту у него была неизменная трубка. Он допечатал предложение до конца и взглянул на меня. Я сказал, «Простите, что потревожил, но мне, как писателю, правда, очень нужен совет. Вы не поможете мне?» Макдональд задумчиво попыхивал трубкой, а потом сказал, «Больше работай над предложениями». Мне хотелось подтянуть стул, сесть и расспросить его хорошенько, но он только рукой махнул. «Мне пора возвращаться к работе». И продолжил печатать. Я вышел из дома, вокруг раскинулся лук, и я принялся размышлять над полученным советом. Вспомнил, как однажды, говоря о собственном стиле, Макдональд сказал, что ему нравится капелька ненавязчивой поэтичности. Ключевое слово «ненавязчивый». Его целью было обогатеть таким образом текст. Тут мне пришлось признать, что в последнее время я особенно не задумывался над предложениями, которые пишу, и решил, что впредь, сочинив ту или иную сцену, буду чуть больше заниматься редактурой, искать способы добавить капельку ненавязчивой поэзии. Пришлось подумать, как именно это сделать. Можно, например, подыскать больше глаголов в форме действительного залога, освежить прилагательные, подобрать метафору, поставить самую сильную часть предложения в конец — Например, вместо того, чтобы написать ⁇ В руке у него был пистолет, когда он вошел в дверь ⁇ можно выбрать другую формулировку ⁇ Когда он вошел в дверь, в руке у него был пистолет ⁇ Упражнение можно проделывать всякий раз, когда требуется вдохновение. Мне уже доводилось спрашивать совету у Хемингуэя, Марка Твена и Реймонда Чандлера. А потом я уходил, они возвращались к работе. Попробуйте, не торопитесь. Надо задействовать подсознание. Пройдите все вышеуказанные шаги, вам потребуется как минимум полторы минуты. Кого вы встретили в домике? Как вы думаете, почему там оказался именно этот писатель? Что он вам сказал? Как вы поступите с его советом? Используйте ассоциативные карты. Все мы знаем, что такое мозговой штурм. Именно он позволяет разгуляться мыслительному процессу. Нас никто не осуждает, не оценивает, и так на свет появляется великое множество идей. Лучший способ придумать отличную идею — для начала придумать кучу разных, а уже потом оставить наиболее перспективные. Я обнаружил полезный инструмент для мозгового штурма — ассоциативную карту. Она позволяет визуализировать связь между отдельными мыслями, ведь вы предлагаете их, потому что на подсознательном уровне они кажутся вам связанными друг с другом, чему посвящена прекрасная книга Габриэла Рико. Пишите естественно. У меня ассоциативные карты находят два применения. Во-первых, с их помощью я набрасываю идеи для малой прозы и рассказов. Я часто пользуюсь замечательным набором карточек под названием «Сториматика». Их рекламный слоган звучит так — «6 триллионов историй в одной коробочке». Какую поведаете вы? Набор состоит из 500 карточек двух видов. Первый предназначен для создания обстановки или ситуации, второй — для формирования характера персонажа. Я вытягиваю карточку из одной стопки, потом из второй, кладу их рядом и смотрю, что получилось. На днях я вытащил карточки «Выживший» и рисунок мелом. Я записал название карточек на противоположных сторонах листа и обвел в кружок. Потом начал строить карту. По мере продвижения появился и сам миловой рисунок. Мальчики в подвале пытались мне что-то сказать. Я прислушался, и родилась идея для рассказа. Поразмышляв еще немного, я полностью отказался от части с выжившим. Составляя ассоциативную карту, вы не обязаны соблюдать какие-то рамки, и через несколько минут концепция была готова. Также я составляю ассоциативную карту, когда возникают проблемы с сюжетом, и их никак не решить. Так случилось, когда я заканчивал очередную повесть о Билли Армбрюстере, агенте голливудской студии 1940-х годов. Приближаясь к концовке, я осознал, что пропустил важный момент, который непременно надо прояснить. Связан он был с кражей фотографии из гримерки актрисы, а именно Бет Дэвис. Так что я написал на клочке бумаги «Кто украл фото?» и начал набрасывать карту. Минут через пять я получил ответ на свой вопрос. Ассоциативными картами можно пользоваться на любом этапе писательского процесса, каким бы он ни был. Трио Брендана Сандерсона. В 2022 году писатель Брэндон Сандерсон провел на платформе Kickstarter самую успешную кампанию в истории сайта. Вы, наверное, об этом читали. Всего за три дня ему удалось превысить отметку в 20 миллионов долларов. Его компания была нацелена на выпуск в течение всего 2023 года книг электронных и бумажных, а также сувенирной продукции. Однако это глава не о сайте Kickstarter. Она о фундаменте, заложенном Сандерсоном, поскольку именно он позволил действовать в таких масштабах. Отметьте, что Брэндон — очень хороший писатель, плодовитый писатель заботится о своих фанатах. Таким образом, хотя мало кто из авторов добирается до уровня Сандерсона, мы можем последовать его примеру в том, что касается указанных трех пунктов. Назовем набор трио Брэндона Сандерсона. Будьте хороши в своем деле. Вы меня знаете. Я верю в программу бесконечного самосовершенствования для писателей. Мы ждем того же от врачей и водопроводчиков, так почему же не от художников, раз они требуют, чтобы мы тратили на них деньги? Пишите, учитесь, пишите, получайте обратную связь, совершенствуйтесь, пишите. Так и становятся хорошими билетристами. Будьте плодовиты. Брэндон Сандерсон — монстр среди писателей. Я вот о чем. Мало того, что он пишет гигантские романы, его еще и наняли завершить огромную серию после смерти автора. Речь идет о цикле «Колесо времени». Мало у кого из нас есть время творить в таких масштабах. Однако все мы можем писать в свободное время. И в этой аудиокниге, и на своих мастер-классах я часто говорил, что надо выполнять писательскую квоту. Лично я считаю, что это лучший совет, который можно дать начинающему автору. Я говорю так, выясните, сколько слов в неделю вам удобно выдавать, иными словами, чтобы работа над текстом не превращала всю вашу жизнь отношения с семьей, с друзьями, основную работу, водоворот стресса, тревоги, взаимных упреков, болезней и желание поддаться перееданию. Не будьте к себе слишком строги. Найдите зону комфорта, потом увеличьте получившийся объем на 10%, чтобы повысить планку. Разделите еженедельную квоту на 6 дней. Тогда, если пропустите день, сможете восполнить все в другой. Просто поработайте побольше. Один день оставьте на подзарядку. Если вам не удалось выполнить еженедельный показатель, забудьте. Начните новую писательскую неделю с чистого листа. Будьте заботливы. Число ваших читателей будет расти, так что найдите способы установить связь с аудиторией. Сделать это можно следующим образом. Увеличить список адресов электронной почты, выдавать бесплатный контент по подписке. Я предлагаю бесплатную новеллу. Размещаю ссылку на нее в конце каждой книги. Регулярно общайтесь с теми, кто попал в список. Раз в месяц подойдет. Минимум раз в два месяца. Пусть письма от вас будут занятными. Вы же не хотите, чтобы читатели сочли вас очередным спамером. Если им понравится содержимое рассылки, вероятность, что они купят ваши книги, возрастет. Когда вам пишут читатели, отвечайте, и поскорее. Сведите присутствие в социальных сетях к минимуму. Я говорю «к минимуму», потому что, на мой взгляд, ключ в том, чтобы выбрать несколько сайтов, которые вам правда нравятся, и не пытаться оказаться везде сразу. Мои любимые советы. Из моего блокнота. Со временем я составил список своих любимых советов. Вот он. Эмоции. Вот что хотят читатели. Они нужны им больше техничности и сюжета. Чтобы тронуть аудиторию, текст должен тронуть вас. Пишитесь чувством. Добавляйте яркие подробности, как Грег Айлс. Найдите их и добавьте. В романе они должны быть на переднем плане, чтобы сразу завоевать доверие читателя. Стивен Кинг использует массу подробностей, чтобы придать сюжету реалистичности. Найдите их и впишите в текст, но не просто вбрасывайте, а вплетайте. Наблюдайте за персонажами, слушайте их, найдите подходящие картинки, вырежьте и скопируйте их, составьте список с именами героев и подпишите, чего каждый из них отчаянно хочет. С помощью одних персонажей дайте характеристику другим, как они говорят о них и так далее. Специализируйтесь на столкновениях, физических и эмоциональных. Расширьте границы созданного вами мира. Побудьте репортером. Всегда составляйте списки возможных вариантов. Стремитесь к оригинальности. Сцены. Запишите возможные цели и результаты. Затем придумайте оптимальный конфликт. Заканчивайте главы так, чтобы читатель не отрывался от текста. Пишите фрагментами по 300 слов. Отдыхайте. Пишите дальше. Обогатите билетристику деталями из небилетристики. Используйте как минимум один глагол чувственного восприятия. Слышать, чувствовать вкус, видеть, ощущать, чувствовать запах на каждой странице. Берегите совпадений. Они свидетельствуют о наигранности. Успешная билетристика зачастую держится на простой уловке. Дискомфорте. Роберт Ньютон Пек. Введите дневник, где сможете поговорить с собой, пусть в письменной форме о своей работе. Сыграйте в «что если». Начинайте с этого каждый день. Отмечайте, сколько слов вы написали за день, ежедневно. Введите схематичный набросок с кратким содержанием глав для уже готового текста. Сохраняйте спокойствие. Всегда учитесь новому, осваивая ремесло, но когда пишете, пишите быстро и спокойно. Правила Азимова. Первое. Возьмите проблему и разберитесь, каким будет решение. Концовка. Затем напишите, как прийти к этому моменту, не зная точно, как все будет. Повеселитесь в процессе. Второе. На случай писательского кризиса пусть у вас одновременно идет работа над полудюжиной проектов, а то и больше. Если чувствуете, что в одном вы застряли, перейдите к другому. Третье. Постоянно пишите. Старайтесь уделить минутку, когда только можете. А еще думайте об этом. Вы пишете даже, когда вы не пишете. Подберите музыку и сочиняйте под нее каждый день. Она поможет преодолеть творческий кризис. История разворачивается в душе героя. Сюжет представляет собой перечисление событий, отражающих ее. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Если кажется, что все под контролем, значит, едешь недостаточно быстро. Марио Андретти, легендарный автогонщик. В 2021 году тампа и Баконирс выиграл Супербол, разгромив фаворитов сезона команду Kansas City Chiefs со счетом 31-9. При этом за команду победителей играл 43-летний квотербек по имени Брейди, а их тренеру Брюсу Эриансу... Исполнилось на тот момент 67. Ни один тренер в столь почтенном возрасте еще не выводил команду на пьедестал столь грандиозного соревнования. Карьера у Эрианса выдалась долгая и непростая. Он тренировал квотербеков для НФЛ, его несколько раз нанимали и увольняли, Первый его год в должности главного тренера Баксов команда выступила в финале со счетом 7-9, а потом они взяли Брейди и выиграли Супербоул. Все это время Эрианс постоянно повторял одну и ту же фразу, поддерживая собственную мотивацию и мотивацию всей команды. Услышал он ее у какого-то парня в баре еще в те времена, когда только грезил о должности старшего тренера и считал, что мечты не суждено сбыться. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Согласитесь, разве не является она христоматийной аксиомой в футболе? Кевин Росс, тренировавший у Эрианса угловых защитников, объяснял ее так. Если не воспользоваться шансом, то не выиграешь, бояться нельзя. Как же применить это к писателю? Рискованная идея. Думаю, начиная очередной роман, вы должны бросать себе вызов. Можно воспользоваться принципом «что если», поскольку в таком случае вам придется провести свеженькое исследование. Это одна разновидность шампанского. Может, вам захочется написать книгу на какую-то острую тему. В наши дни подобное само по себе рискованно. Особенно в стенах запретного города, где все чаще вместо вопроса, будет ли роман продаваться, звучит вопрос, не оскорбит ли он кого-нибудь. Впрочем, как гласит старое выражение, нет рецепта успеха. Есть рецепт поражения, и состоит он в желании угодить всем. Ремесло риска. Достаточно ли риска в повествовании? Следуете ли вы призыву капитана Кирка «Смело идти туда, где человек еще не бывал»? В билетристике успех определяют шесть факторов. Сюжет, структура, персонажи, диалог, голос и смысл. Можете выбрать один из них или взять все сразу и выкрутить по максимуму. Ниже приведу пример. Сюжет. Достаточно ли высоко на ставки? Если дела у главного героя уже идут скверно, можно ли сделать все еще хуже? Однажды у меня на мастер-классе ученик таким вот образом выкрутил сюжет на полную катушку. Он писал о мужчине, который мучается чувством вины из-за смерти брата и из-за того, что не предпринял достаточно для его спасения. Тут я попросил всех учащихся выполнить упражнения, представить, что главный герой им чего-то не говорит, и понять, что он пытается скрыть. Я попросил привести примеры. Автор поднимает руку и говорит... Я и сам не ожидал, но мой персонаж говорит, что он сам убил брата. Группа ахнула. А парень продолжает. Но ведь если я так сделаю, боюсь, мой персонаж совершенно не вызовет симпатии. Я спросил остальных. Кто из вас теперь хотел бы прочесть эту книгу? Руку подняли все. Рискните. Идите туда, где человек еще не бывал. Персонажей. «Надавите на героев, чтобы они показали себя в полной мере. Я для этого пользуюсь голосовым журналом. Веду в свободной форме документ, где персонаж разговаривает со мной, отвечает на мои вопросы, сердится на меня. Мне хочется содрать с него как можно больше слоев. Что, если рискнуть одним из плохих парней? Как? Проявив к нему симпатию, конечно. Вот это риск так риск. Но знаете что?» Заставив читателя испытать противоречивые чувства, вы повысите напряженность его псевдосна. В чем и состоит ваша цель? Как говорил Дин Кунц, лучшие злодеи те, что вызывают не только ужас, но и жалость, а порой даже искреннюю симпатию. Подумайте, каким жалким оказалось чудовище Франкенштейна. Вообразите, как бедняга-оборотень ненавидит самого себя, то во что превращается при свете полной луны не в силах сопротивляться ликантропии. Диалог. Готовы ли вы потрудиться над диалогами? Например, сделать так, чтобы они не всегда были конкретными. Иными словами, можно ли дать понять, что имел в виду герой, не прописывая его намерения слово в слово? Голос идете ли вы на риск, решая, каким будет ваш стиль? Трудный вопрос. С одной стороны, хочется как можно лаконичнее поведать историю, не перегружая манеру изложения. С другой стороны, голос — фактор неожиданности, благодаря которому текст может выйти на новый уровень. В связи с этим я неоднократно цитировал Джона Макдональда. Он хотел, чтобы в его романах была ненавязчивая поэтичность — Некоторое время назад я по порядку прочел все книги о Майке Хаммере. Просто потрясающе было наблюдать за творческим развитием Микки Спилейна. Его первый роман «Я сам вершу суд» напоминает блокбастер. Сплошное действие, насилие и секс. Сегодня его читаешь почти как пародию. А вот в следующем «Мой револьвер быстр» он начинает постепенно наделять Хаммера внутренним миром благодаря чему герой становится куда более интересным добравшись до четвертой книги ночь одиночества мы видим что хаммер превратился в клубок страстей внутренних противоречий которые вот-вот разорвут его на части повествование от первого лица все еще слышится голос крутого парня но он достигает отметки названной одним критиком примитивной мощью сродни поэзии битников сама Айн айнренд Считала, что «Одинокая ночь» превосходит все работы Томаса Вулфа. Короче говоря, Спилейн не почевал на лаврах. Он подталкивал себя к совершенствованию. Он рискнул ради шампанского. «И вы тоже сможете».